Нонна сообразила, что Лобода — любовница Понаровского. Разница в возрасте 30 лет, но ничего. У Чаплина разница в 50 лет. Понаровский не Чаплин, однако вдовец с трехкомнатной квартирой. А Лобода из Харькова. Ни прописки, ни кола, ни двора, ни кожи, ни рожи, один гонор. О чем говорить не поняла Нонна? Раньше вы были беременны, а потом кормящие. Вас нельзя было травмировать. А теперь ваш ребёнок подрос, пора всё поставить на свои места. Причём тут мой ребёнок, не поняла Нонна. Да при том, что я и Лёва, мы любим друг друга, мы одно целое, а вы с вашей мамашей только терзаете его и уничтожаете. Он страдает, отпустите его, иначе он просто погибнет. Нонна растерянно взглянула на Поноровского. "А они здесь встречаются?" спросила она. Я здесь живу, уточнила Лабада. Значит, Поноровский пригрел бездумную парочку, как когда-то он пригревал её с Царенковым. Это его функция дать приют бедным и влюблённым. Вернее, бедному влюблённому Царенкову. Он был друг Царенкова. Анонна, наверное, полагала, что он и её друг тоже. Но она достала из сумки пирожки и протянула Поноровскому. "Вот", сказала она, "мама передала". Поноровский взял пакет, пахнущий свежей выпечкой, проговорил спасибо. Ему было мучительно неловко. Но она повернулась и пошла прочь. Потом побежала с шестого этажа на пятый, с пятого на четвёртый. Она бежала, будто за ней гнались. Поноровский выскочил на площадку, смотрел сверху, как она бежит. Весь лестничный пролёт, как будто наполнился ужасом. Поноровский боялся, что она сейчас перемахнёт через перила и разобьётся. Но ничего не случилось. Хлопнула дверь, ведущая на улицу. Она бросится под грузовик, мрачно сказал Поноровский. Не бросится, ответила Лобада. Ты жестокая. Да мне надоело, как партизану прятаться и ждать, когда придут и повесят. Но она не помнила, как добралась до дома. Мать открыла дверь, увидела дочь без лица. Что случилось, обмерла тётя Тося. Мама "Ты была права", почти спокойно сказала Нонна. "Он болтун и бабник, но это не всё. Он подлец. У него уже 3 года постоянная любовница. Он живёт с ней у Поноровского, которого мы считали нашим другом". В прихожую вошёл Церенков, он был дома. Он понял всё и сразу. Тётя Тося тоже поняла всё и сразу. Её как будто ударили по ногам. Она упала на пол и стала стучать головой об пол, как будто хотела выбить из головы эту жуткую весть. Одно дело, когда она сама придиралась к Церенкову, и совсем другое дело, когда это материализуется, становится реальностью. Измена, сплетни, радость врагов, люди завистливы, и им становится хорошо, когда другим плохо. Но это не всё. Не счета, как они проживут на тёте Тосину пенсию и зарплату артистки. Вот уж действительно, копеечки сиротские слезами облитые. Тётя Тося всё стучала и стучала головой об пол. и это было страшно. Снизу постучали по батарее, это соседи протестовали против шума, но она стояла бледная, как луна, и такая же безмолвная. Царенков просто не знал, что ему делать. Он подбежал к тете Тосе и хотел поднять ее с пола, но тетя Тося укусила его за руку. Пилась зубами, как собака-бультерьер. Боль вывела Царенкова из-за цепенения. Он стал действовать. Позвонил своему другу-врачу, Описал картину и спросил, что делать. Вызывай машину, везите в психушку.